Брос со вздохом откинулся на спинку кресла и продолжил рассуждение, время от времени постреливая своих собеседников острыми взглядами. Но соответствующих организационных решений или хотя бы их следов, в Москве нет. Может быть, конечно, что они есть, но мы их не видим. Однако такой подход был бы против всех правил, действующей кремлевской бюрократии. На подобные трюки был способен разве что Хрущев, но он, как нам сейчас известно вполне достоверно, больше не угрожает коллективному самовластию достаточно узкой группы товарищей. Притом у Никиты никогда не хватало терпения, и он бы уже десять раз растрезвонил свои новые идеи на всю Москву до самых дальних ее окраин. Короче, об этом знали бы все». Как вам будет угодно, джентльмены, но я, как съевший зубы на такой аналитике, категорически утверждаю, что для работы на этом уровне у русских нет ресурсов даже сегодня. Откуда? Брос вдруг экспрессивно всплеснул руками. Откуда у них тогда появилась на выходе такая роскошь? И это, джентльмены, только первый вопрос. От чего именно сейчас? Да еще таким способом. И почему Ленинград, а не Москва? Эти вопросы, да еще не привязанные непосредственно к текущим проблемам большой межгосударственной политики, должны были с самого начала оказаться в центре самого настойчивого внимания именно ЦРУ. Тогда еще была такая возможность. Вьетнам удалось закрыть, не без крови, но все же. А теперь... В условиях разгорающегося иранского кризиса у нас, пожалуй, ресурсов-то не хватит. Вместо сосредоточенности на главном, наш потенциал растаскивается на решение мелких сиюминутных вопросов и вопросиков. Не мудрено, что единственный по-настоящему действующий политик администрации, Бжезинский, не просто перетягивает на себя одеяло, а буквально выдергивает простыню из-под вас, коллеги. Карлуччи поморщился, как от зубной боли. И президент, Избик видит видит в нас лишь инструмент, который должен предсказывать будущее. Когда мы с этим не справляемся, начинается ад. Знакомо, понимающий кивнул Колби. Основной ошибкой любого руководителя разведки является неумение внушить политикам мысль о наличии в нашей работе пределов. Мы должны исключать сюрпризы, предупреждая об их возможности. Но будущее всегда многовариантно. Мы не можем вычислить, какой из вариантов реализуется. Это просто глупо — ждать такого от нас». «Да кто бы спорил!» — в сердцах воскликнул Карлуччи. «Но они-то этого напрочь не желают понимать». Президент вообще поначалу подвергал Тернера настоящим допросам, влезая в совершенно ненужные мелочи. Азбик хочет иметь дело с сырым, необработанным материалом». Колби усмехнулся. «Ошибки начинающих. Я тут слышал, адмирала уже почти отлучили от президента». «Да», — подтвердил Карлуччи и безнадежно махнул рукой. «Сначала он ходил на доклад через день». Потом раз в неделю, а сейчас вообще два раза в месяц. Зато Сбик уверен, что ЦРУ должно работать только на него. С Сенатом, сам знаешь, отношения у нас так себе. С НБ в лучшем случае пакта не нападений. Когда тут о стратегических вещах думать? На наше счастье, брос решительно присек жалобы Френка. У русских тоже не все, слава богу. Им не удалось сохранить богатейший материал, доставшийся от Второй мировой. Они, правда, подхватили немало от нас, а потом пришел Андропов, он сразу оценил новый инструментарий, но все это неустойчиво. Даже если представить себе, что он станет генсеком, роль его при этом станет весомее, но, превратившись в публичную фигуру, он потеряет куда больше». И вот этот ленинградский феномен — это ведь маркер того, что у них внутри, в самом их ядре, что-то очень серьезное пошло в разнос. Вот это важно в первую очередь, а не то, что именно вырывается из-за этого наружу. То есть вы хотите сказать, что у Андропова сейчас какой-то кризис? Колби вроде бы выглядел все так же, меланхолично любовался милыми приметами разбуженной природы, но взгляд его изменился, став внимательным и острым. Бросс ответил подчеркнуто веско. «Да». Потом мельком оглядел присутствующих, что-то отметив про себя, и продолжил. «Русские, как мне кажется, просто потеряли контроль над своим же изделием». «Они вам сделали королевский подарок, а вы не сумели им воспользоваться». А потом все как обычно, — поприкнул Брос молодых коллег. «Вы увлеклись оперативными игрищами, а надо было подумать и поставить принципиально иные задачи». Это был его конек. Он любил подумать, а потом поставить задачи. И с удовольствием этим занимался с начала шестидесятых и до самой отставки в семьдесят первом году. «Итак, Ленинград». Брос, откинулся на спинку кресла и прищурился на небо. «Какой ресурс мог бы там так оригинально сыграть, как полагаете? А я вам подскажу». С учетом того, что некоторые работы велись у русских с небольшим опозданием, но параллельно нашим, я в свое время заинтересовался военно-медицинской академией. Там с начала 70-х идут очень специфические исследования. В основном в клинике психиатрии при определенном участии кафедр фармакологии, физиологии и биофизики. И, видимо, не безуспешно, раз уже через пять лет на этой базе создается целый институт КГБ с говорящим названием «Прогноз». А речь в тех исследованиях, джентльмены, шла об измененных состояниях сознания. Карлуччи и Колби быстро переглянулись. «Да, джентльмены», — покивал Брос. — «да, именно так, не меньше. И вижу, вы узнали эту тему». Он замолчал, давая собеседникам домыслить. — То есть, — медленно проговорил Колби, — вы намекаете, что мы имеем дело не с группой офицеров, озабоченных будущим своих отпрысков в более благополучной стране, и не со студентом-идеалистом, а со взбунтовавшимся результатом работы русских военных медиков с большим будущим. — Абсолютно верно! — Брос покивал, довольный словно педагог, что внезапно добился годного ответа от закоренелого двоечника. Потом доверительно понизил голос. — И кто знает, чего они уже добились? Кол зябко поежился. — А ведь это может быть покруче атомного проекта. — Да, — тяжело упал ответ броса. Он больше не улыбался. Воцарилась тишина, и Колби и Карлуччи переосмысливали известное. Потом Бросс добавил. «А кто знает, в каком возрасте они начинают с изделиями работать. Вот вам и подросток». Он снова показал зубы в добродушной улыбке. «Иными словами...» В этом деле, джентльмены, загадочного куда больше, чем кажется на первый взгляд. Причем, если это не совпадение, то речь придется вести о самых принципиальных вопросах, касающихся советов. Да и не только советов.